Идешь себе по ночной улице, не спешишь, воздух теплый вдыхаешь, портфельчиком желтой кожи помахиваешь ходьбе в такт, папироска в зубах, кобура при поясе еще одна секретная подмышкой. Револьверы пристрелены, смазаны, проверены, патронами заправлены. В портфеле свежая сайка да кулек с конфетами. Кончена дневная служба, пора и отдохнуть. А сзади смерть лёгкими каблучками. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Остановишься, прислушаешься. Тихо. Ты ждёшь, и она ждёт. Шагнёшь вперёд, и тут же сзади лёгким эхом. Тук-тук, тук-тук. Здесь я, мой хороший, не волнуйся. Не уйду, не отстану. Ты иди, и я за тобою вслед. Не потеряюсь, даже не надейся. Тук-тук. Леонид негромко чертыхнулся. Бросил недокуренную папиросину, замер. Тук. Тихо. Рука нырнула под пиджак, где в самодельной кобуре темной кожи ждал своего часа старый приятель-бульдог. Первое. Под солба вытереть. Второе. Оружие достать и еще раз проверить. Платок скользнул по влажному лицу, раз, другой. Теперь револьвер. Патроны пересчитать, курок взвести. Нет, сначала поставить на землю портфель, чтобы не мешал. Бумаг секретных в нем нет и быть не может. Потеряется невелика беда. Итак, портфель прислонить к стене, оружие проверить. И навстречу. Не по своему следу, а вдоль все той же стены. Не слышно, дыхание затаив. Стрелять сразу, без дурацких с той руки вверх. н и в патруле он и не в карауле, чтобы уставы блюсти. Жизнь дороже. л е н и д поставил портфель, достал из кармана красно-черную пачку Марса. Покрутил в руке зажигалку. «Вот так и с х о д я т с ума, товарищ Москвин». Легко и быстро, без зелёных чертей и белой горячки. Просто летняя ночь, просто чьи-то шаги за спиной. Тук-тук, тук-тук. Чьи именно, л е н и д уже вычислил, причём без всякого труда. Девушка, его помладше, туфельки недавно куплены, потом как вступает не слишком уверенно. Жакетка наверняка контрабандная, польская, на голове шляпка-колокольчик. Стрижка под Мэри Пикфорд. Косметика румынская или опять же польская. Зажигалка щелкнула, загорелась неровным огоньком. Товарищ Москвин вдохнул запах бензина, прикурил, с л у ш а л с я Тихо. Тихо. Молчат каблучки. А еще эта девушка из совслужащих или из Непмановской челяди, причем калибра самого мелкого. Имела бы приличное жалование, извозчика бы взяла, чтобы не пробираться ночными переулками Пресни. И не проститутка, таким здесь делать ну совершенно нечего. Что остановилось, тоже понятно. Идет одна, без кавалера и само собой без оружия. А впереди подозрительный гражданин при портфеле и пиджаке. А зачем в такую жару пиджак надевать? уж не затем ли чтобы оружие спрятать. Вот и ждет, чтобы с этим гражданином в пустом переулке не встречаться. Правильно, товарищ бывший с т а р ш и й у п о л н о м о ч е н н ы й Леонид заставил себя улыбнуться. Взял портфель, оглянулся, поймал зрачками ночную тьму. Ближайший фонарь за два квартала, да и тот включают не каждый день. Вздохнул, повернулся, пошел. Тук-тук-тук, радостно откликнулись каблучки, но Леонид лишь дёрнул щекой. «Идёшь?» «Иди, не заказано. Ты идёшь, и я иду. Нечего бояться. Правильно Жора Лафар говорит. Настоящий страх не снаружи, внутри. Если в собственных мыслях непорядок, начнёшь не только каблучков. Писково-Робинова бояться». «Правильно, товарищ руководитель техгрупп ПЦК». Леонид на миг остановился, прислушался. «Тук-тук-тук», покачал головой. «Гораздо мы себя успокаивать». «Да, убедительно, для канцелярской крысы с желтым портфелем. А вот для бывшего оперативника». От места службы главной крепости столицы до общежития... Третьего дома ЦК, что на Пресне, он ходит пешком. 40-45 минут хода в среднем темпе. Это раз. Тук-тук-тук. Охотно согласились каблучки. Ходит одним и тем же маршрутом, самым прямым. Где-то треть пути узкими Пресненскими переулками. Вечерами здесь редко кого встретишь, кроме вездесущей шпаны. С этими Леонид разобрался быстро. Теперь пятой дорогой обходят. Тук-тук. И вот шаги, легкий стук каблучков за спиной. Услышал бы в первый раз, внимания не обратил. Второй уже призадумался, но волноваться бы не стал. Вдруг совпадение, вдруг они с барышней одной дорогой со службой топают. Странно только, что барышня куда-то девается, как только они к улице первой баррикады подходят, где фонари горят и наряд милицейский скучает. Тук! Два раза — совпадение. Три — п р а в и л а Легкий стук за спиной он слышит ч е т в ё р т ы й вечер подряд. Все повторяется. Пустые переулки, неяркий свет в редких окошках, заборы слева, забор справа и смерть за спиной. Бывший старший уполномоченный ВЧК а улыбнулся, р а д о с т ь наступившей ясности. И понял, что самое время подумать о чём-то ином, глубоких размышлений не требующим. Скажем, о печатной машинке с буржуйским именем Риммингтон. Американская, новенькая, высший шик. Не в каждом наркомате встретишь. Опечатать, считай, некому. Бывший техработник, ныне же его заместитель товарищ Касимов Василий Сергеевич, лупить по клавишам наловчился быстро. Грохот стоит, словно от пулемета Гочкис. Вот только с грамотностью у парня полный провал. Корова через я т ь пишет. А ведь их бумаги не только к товарищу Тиму попадают. Порой и куда повыше. Непорядок. Кого другого за Ремингтону садить? Техника тонкая, как бы не напортачил. И тут Леонид понял, что его смущало. Каблучки. Хотели бы хвост пустить, иную удобную обувку девицы бы подобрали. А вдруг он в бега ударится? Хотели бы прикончить, прикончили быстро и без всякого тук-тук. Значит, не просто следят, знак подают. «Пойми, е м у в виду, товарищ, не один ты на белом свете. Мы здесь, мы рядом, по следу идем, в затылок дышим». Рука вновь скользнула в карман за платком. Жаркая ночь, душная, а пиджак не снимешь. И оружие не поможет. Не то, что у пояса, не бульдог под мышкой. У той, что за ним идет, уши на макушке, снимет свой тук-тук и в ближайший переулок нырнет. Не найдешь и не догонишь. Он оглянулся на ходу, с к о л ь з н у в взглядом по густой вязкой темноте. Вспомнил, чему старшие товарищи учили. Нет, одного не справиться. Знать хоть бы, кто эти затейники. Местным б а н д и т а м д у ш е г у б о м на нервах играть ни к чему, н е их метода. Сявки д да о деловые, тишину любят да внезапность. А если не бандиты? Тогда дело совсем плохо. Считай, хуже некуда. Или бравые ребята из ГПУ... Или свои, из третьего отдела ЦК, именуемого также Цветочным. Эти могут, эти на выдумке гораздо. А причина есть? Леонид вновь скривил губы улыбкой. Это кто бы спрашивал. Даже искать не стоит. Сто причин имеется. И еще дюжина в запасе. Скажем, недавний разговор в кабинете товарища Кима. Днем поговорили, о вечером он впервые услыхал за спину легкий стук. Может, и это совпадение? Может.